Глава пятая «Большое спасибо. До свидания», — закрыл Сергей за врачом дверь и вернулся в гостиную, где с умирающим видом на диване возлегала мама. Совсем не старая, заметьте, мама, которой только в этом году должно было исполниться пятьдесят. Так уж вышло, что родила его она очень рано, сразу после школы. Отца своего Сергей никогда не знал, а на вопросы мама так и отвечала, что не было того никогда. И если в детстве такие ответы Сергея устраивали, то с возрастом он узнал, что дети появляются на свет несколько иначе. Только вот ничего более конкретного от матери так и не получилось добиться. «Нет его и все. Не спрашивай меня больше о нем никогда. И не волнуйся, с генофондом у тебя все в порядке», — попросила как-то мама, и Сергей понял, что больше не вернется к этой теме. но нет и нет. На нет и суда нет». В конце концов, он никогда не испытывал недостатка во внимании и любви. За это отдельное спасибо бабушке с дедушкой. Мама много работала, и большую часть времени он проводил у ее родителей. Вот там у него был отец и дед по совместительству, которого Сергей любил за обоих. Мама всегда казалась Сергею очень сильной и немного чужой. Порой он даже стеснялся разговаривать с ней откровенно. А еще она была красивой, и занимала руководящий пост в мэрии. Занимала, пока не попала под сокращение, вызванное реорганизацией органов местного самоуправления. Вот тогда все изменилось, и случилось это три года назад. К тому времени Сергей уже твердо стоял на ногах и о матери мог позаботиться. Но материальные блага, которыми он окружил ее, не способствовали моральной стойкости. Первый год после сокращения для мамы был очень тяжелый, и лишь по прошествии его она перестала терзать себя мыслями, что больше никому не нужна в профессиональном качестве, и поняла, что рисовать любит не меньше, чем когда-то руководить отделением. Сейчас мама считалась свободной художницей, и у нее даже сформировался определенный круг поклонников. Несколько раз ее полотна выставлялись в местные художественные галереи и приносили пусть и небольшой, но стабильный доход. Да и ей нравилось этим заниматься, чему Сергей был несказанно рад. Одному он рад не был, что его женитьба стала для мамы идеей фикс. При каждом удобном случае она заводила с ним разговор на эту тему. Даже бабушку с дедом зазомбировала до такой степени, что и они стали страстно мечтать о правнуках. Мама же вбила себе в голову мысль, что когда мужчине исполняется 30 лет, Он переступает рубеж, когда холостой образ жизни считается подозрительным. «Если ты не женишься в ближайшее время, потом это будет сделать сложнее», — сказала не так давно ему мама. «Это почему же?» — невольно рассмеялся Сергей. «Честное слово, и смех, и грех. Она сама не устает думать и разговаривать на эту тему?» «Да потому что у девушек будет возникать вопрос, а почему ты до сих пор не женился?» И знаешь, какой ответ будет рождаться логически? И какой же? Что у тебя не все в порядке? Что ты ущербный? Совершенно абсурдная теория. Но переубедить маму не получилось. Так и приходилось терпеть все эти разговоры. Но терпел Сергей только когда все было спокойно и стабильно. А сейчас мама решила изменить тактику и прибегнуть к манипулированию сыном. Нет, она на самом деле подхватила какой-то вирус. Но врач вот только что убедил их обоих, что вирус этот не смертельный, и через неделю мама поправится. Она кивала, улыбалась врачу, тепло прощалась с ним. Но когда Сергей вернулся в гостиную, выглядела мама еще более умирающей. «Мам, что опять?» — вздохнул Сергей и опустился рядом с ней на диван. «Ничего, сынок, плохо мне просто». Слабым голосом отозвалась она и прижала руку ко лбу. «Кажется, температура растет». «Дать таблетку?» Врач велел сбивать ее, не давать сильно подниматься. «Не нужно, сынок, я потерплю». Еще более слабым и каким-то плаксивым голосом ответила мама. В такие моменты он не узнавал в этой женщине свою сильную и довольно властную мать. Так и хотелось взять ее за плечи, встряхнуть, «И вернуть ту, прежнюю?» «Давай позвоню бабушке. Она придёт и приготовит тебе что-нибудь вкусненькое». «Ой, нет, сынок. От её разговоров моя голова лопнет. Натурально испугалась мама». «Ну да, при бабушке она не сможет так себя вести. Та её сразу выведет на чистую воду, как и вылечит в два счёта». «Тогда что, мам?» Ещё более тяжко вздохнул Сергей, догадываясь, что последует дальше. Вот если бы у тебя была жена, она бы точно окружила меня заботой и вниманием. С ней бы у нас нашлось много общих тем для беседы. С ней мне не было бы скучно. «Неужели я так и умру раньше, чем ты женишься?» Закрыла она глаза, и даже лицо ее слегка побледнело. Ну или Сергею так только показалось. А на душе привычно заскребли кошки, как случалось всегда, когда мама заговаривала на эту тему. Хотел он того или нет, но часть слов намертво впечатывалась в его мозг. Порой ему и самому начинало казаться, что он какой-то ущербный, раз до сих пор не женат. Вот и Леха туда же. От него он точно не ожидал такой подставы. «Мам, я познакомился с девушкой». А это он зачем сказал? С ума сошел, что ли? И какую девушку он только что имел в виду? «Да?» Распахнула мама глаза, и в них загорелся огонек жизни. «А почему же ты меня с ней не познакомишь? А какая она? Давно ли ты с ней познакомился?» Серьезно, у вас с ней все. Посыпались из мамы вопросы, как из рога изобилия. Сергей растерялся еще сильнее. А дальше-то ему что врать ей? И стоило ли это делать? Кстати, Диану мама не любила. И когда Сергей с ней расстался, ни капельки не расстроилась так и говорила, что эта девушка не оправдала ее ожиданий, что сыну ее она не подходит. И невольно в голову Сергея закрадывалась мысль, а есть ли вообще такая девушка, что подойдет его маме? «Мам, да мы совсем недавно познакомились. Ну и что? Я хочу ее увидеть. Сынок, как только я немного поправлюсь, приводи ее в гости», сжала мама его руку. «Температура есть». Машинально отметил Сергей, чувствуя на себе горячую мамину руку. Что же теперь делать? Как выкручиваться из ситуации, рождённой его глупостью? Правду говорят, что слово не воробей. И от тебя он такого не ожидал, что может вот так вот что-то ляпнуть. Оказывается, ещё как может. «Мам, нужно выпить лекарство», — встал Сергей с дивана. «А потом я позвоню бабушке. Бабушка тут совсем лучше него справится точно» ты обещаешь познакомить меня со своей девушкой, когда поправлюсь?» Не унималась мама. «Обещаю», — выдавил из себя Сергей, готовый отрезать свой чертов язык. Вечер выдался не жаркий и какой-то ласковый. Катя долго бродила по историческому центру города, пока не начала смеркаться. Домой возвращаться не хотелось, хоть она и сильно проголодалась. Проходя мимо какого-то кафе с симпатичным резным крылечком, она услышала звуки приятной мелодии. Захотелось заглянуть туда, хотя и не любила она ходить одна в такие заведения. Но компании у нее тут не было, а чувство голода заявляло о себе все сильнее. На счастье Кати народу в кафе было совсем немного. Парочка столиков была занята влюбленными парочками, и на нее никто не обратил внимания. Она же выбрала столик у окна, Сделала заказ и принялась скользить ленивым взглядом по улице. Скользила до тех пор, пока не встретилась взглядом с уже знакомыми карими глазами. Нет. Но это же надо. Заметить друг друга, когда она сидит в кафе, а он приезжает мимо него на машине. Через два стекла увидеть друг друга. Катя отчетливо поняла, что ее заметили. А когда водитель припарковал машину возле кафе, Поняла, что и на этот раз не останется без компании. Никаких сомнений не было, что мужчина из магазина, спонсор тетушкиного театра и новой знакомой Кати совсем скоро присоединится к ней в кафе. «Привет. Скучаешь?» — приблизился Сергей к ее столику. «Даже и не думаю», — с улыбкой отозвалась Катя. «А ты за мной шпионишь?» «Тоже даже и не думал. Случайно увидел и решил составить тебе компанию. не против но если хочешь». Они еще вчера на банкете перешли на «ты». Правда, пообщаться толком так и не получилось. Из-за назойливости его дружка Катя вынуждена была просто сбежать из-за стола и остаток вечера отсиживаться в своей комнате. «Хочу. К тому же я голоден». Решительно выдвинул Сергей стул напротив и тут же занял его. Подошла официантка, и Сергей попросил ее принести ему то же, что заказала Катя. От вина только отказался, но ну, это и понятно, он же за рулём. «Ты любишь жареные креветки и бананы в шоколаде?» — с улыбкой поинтересовалась она. Странным образом, но она даже обрадовалась его компанией. «Не весть что, но лучше, чем сидеть одной». «Ты это заказала?» — рассмеялся он, и его смех ей тоже пришёлся по душе. «Ну да, я это люблю». «Не беда. Если не наемся, закажу что-то еще. Антрекот с кровью, например». «Фу, гадость какая!» — невольно скривилась она, чем вызвала новый приступ смеха. «Почему ты одна?» — вдруг спросил Сергей, и вопрос поставил Катю в тупик. И ответить на него было проще простого, но все равно прозвучало это странно. «Потому что друзей у меня в этом городе нет. Вернее, их не осталось за древностью лета». «Зачем же ты сюда приехала?» — удивлённо посмотрел он на неё. «В гости к тётушке зачем же ещё?» — пожала она плечами. «А вообще её сюда сослали. О чём ему знать совсем не обязательно. Да и стыдно делиться такими подробностями своей жизни». Обслужили их довольно быстро, и вскоре Катя уже с удовольствием хрустела креветками во вкусном поджаристом кляре. Сергей какое-то время рассматривал блюдо, потом наблюдал, как с креветками справляется она, прежде чем решился попробовать сам. «Хм, довольно необычно, но вкусно», — удовлетворённо кивнул он. «Значит, и бананы тебе тоже понравятся», — улыбнулась Катя и отпила вина. Вино показалось ей немного терпким, но приятно коснулось рецепторов и прокатилось по внутренностям. Тут же тело обдало теплом. Как же она любила начальную стадию, когда еще не опьянела, но уже родился легкий хмель. И тут главное не переборщить, чего сегодня она делать точно не собиралась. Это в компании легко перебрать, а когда твой собеседник не пьет, то и вовсе легко сдерживать себя. Катя, а как ты относишься к авантюрам? После непродолжительной паузы, в течение которой они оба отдавали должное креветкам, поинтересовался Сергей. При этом выглядел он довольно загадочным, хоть в глубине его глаз Катя и прочитала некую настороженность. «Смотря каким», — аккуратно отозвалась она. «Если это что-то неприличное, то крайне отрицательно. И что конкретно ты имеешь в виду под этим определением? Точно не неприличное, но довольно специфическое. Хочу сделать тебе одно предложение». Он явно сомневался, и Катя читала это по его глазам. Сама же она заинтересовалась, что же такое он хочет ей предложить, что и самого его немало смущает. «Ну, делай уж, раз хочешь», — невольно подбодрила она его. «Ты ведь тут задержишься на какое-то время», — уточнил Сергей, не переставая колебаться. Катя отчетливо видела, как он борется с самим собой, и это только подстегивало ее любопытство. «Задержусь», — туманно ответила. Про себя подумала, что «задержусь» — не совсем то слово. Скорее, зависнет она тут и надолго. Кого бы ей не выбрал отец, насильно выдавать замуж ее у него не получится. А это значит, что ссылка ее не ограничена временными рамками. «Тогда не согласишься ли ты какое-то время побыть моей девушкой», — словно выдавил из себя Сергей. Ему явно не хотелось этого ей говорить, но он себя пересилила. Катя же удивилась так, что на какое-то время потеряла дар речи, только и могла что с любопытством рассматривать мужчину, сидящего напротив. Зачем это ему? Он, конечно, не классический красавец, не в ее вкусе точно, но довольно симпатичный, если судить непредвзято, явно при деньгах, молодой еще. Да у таких, как он, не должно быть в дефиците женское внимание. Он же предлагает, по сути, первой встречной сыграть роль его девушки. Очень интересно. Тебе это очень нужно?» — уточнила она. «Очень». На этот раз ответ последовал быстро, а Сергей заметно напрягся в ожидании. «И зачем?» «Это для моей мамы. И если ты простишь меня за честность...» Он снова замялся ненадолго то я надеюсь, что ты ей не понравишься, и она от меня отстанет. Тут Катя невольно рассмеялась, хоть мысли ее и продолжали сосредоточенно работать в выбранном направлении. Кажется, она поняла, что мать его запилила в хлам, и он решил отпугнуть ее неподходящей кандидатурой. Но что с того Кати? И если уж играть роль, то не только перед его матерью. В голове уже зрел план, которые она и принялась немедленно воплощать в жизнь. «У меня к тебе встречное предложение», — выпалила она, пока не передумала. «И какое же?» — еще сильнее напрягся Сергей. Кате даже жалко его стало, особенно учитывая, что именно собиралась ему предложить. «Женись на мне». «Не понял. Он даже потряс головой, и бедный, и креветку так и не донес до рта». «Что тут непонятного? Я предлагаю тебе взять меня в жены», — ласково улыбнулась Катя. Ей было и весело, и грустно одновременно. Могла бы она подумать, что кому-то будет делать предложение, да не в жизни. «А зачем это тебе?» «Это для моего отца», — почти в точности воспроизвела она его недавнюю фразу. «И тоже хочу быть с тобой честной. Очень надеюсь, что ты моему отцу не понравишься. А еще прошу больше ни о чем меня не спрашивать», — тут же добавила. Ни на один из возможных его вопросов она не собиралась отвечать, и замуж за него планировала выйти ненадолго. «При первой же возможности разведется, но сначала, как следует, проучит отца, обида на которого только росла в душе». Сергей не спрашивал. Вместо этого задумался... И теперь уже надолго. Ну что ж, пусть подумает, все взвесит, — решила Катя и вернулась к поеданию креветок. Она сказала все, что хотела, услуга за услугу. Она сделает все возможное, чтобы не понравиться его матери, он же станет ее орудием мести отцу. И все же разговор получился далеко нелегким, как и взаимные предложения слишком специфическими. Это Катя поняла, когда невольно осушила бокал до дна и попросила принести себе добавки. «Я согласен». «Что?» Она уже думала, что Сергей никогда не заговорит. «Я согласен жениться на тебе», — посмотрел он ей прямо в глаза. «Не волнуйся, это ненадолго», — уточнила Катя. «Я и не волнуюсь», — кивнул он. «Как быстро ты сможешь все устроить?» — поинтересовалась она, отхлебывая вина из второго бокала. «Сильно торопишься?» «Желательно на следующей неделе до выходных», — кивнула Катя. «На выходных, когда приедет отец, она должна познакомить его со своим мужем. До этого даже Марианну не будет посвящать в свои планы». «Хорошо», — положил, наконец, Сергей вилку с наколотой на ту креветкой на тарелку. «Я всё устрою. Но будет свадьба с минимумом приглашённых и представителей прессы». «А вот это уже проблема», — — нахмурилась Катя. — Но точно не катастрофа. Тут же решила. Так даже лучше. Папуля прикатит без женишка. Хоть одной жертвой во всей этой авантюре будет меньше. — Согласна, — торжественно произнесла она. Это был самый странный вечер в ее жизни. И что-то Катя подсказывала, что с этого вечера и жизнь ее станет не менее странной.